Глава пятьдесят первая. Будил стояла у окна спиной ко входу, когда Малин и Манфред вошли в ее кабинет. Она была одета в черный костюм с облегающим пиджаком, а ее гладкие волосы цвета вороного крыла играли бликами в нежных лучах утреннего солнца. «Садитесь», — не поворачиваясь, бросила она. Они повиновались. Она еще довольно долго стояла у окна, и Малин успела вопросительно посмотреть на Манфреда, но тот только пожал плечами. Наконец, Будил вздохнула и медленно изящной походкой направилась к своему столу. Остановилась возле стула, взяла бутылку, налила воды в стакан и потом, наконец, села. «Буду с вами предельно откровенна», — начала она. «Это расследование затягивается, а у меня нехватка кадров». «Если в ближайшее время вы не совершите какой-то прорыв, я буду вынуждена перенаправить ресурсы». Она задумчиво погладила указательным пальцем свое жемчужное колье и снова заговорила. «Что-нибудь новое?» Манфред прочистил горло. «Полиция Эстер провела забор биоматериалов у двух сотен человек, и около сотни проб уже прошли процедуру генотипирования». «И ни одного совпадения?» «Ни одного», — подтвердил Манфред. Будел кивнула и сделала глоток воды. А что с теми, кто не явился? Мы начали изучать тех, кто получил приглашение более двух недель назад, но до сих пор не явился. Мы прогнали их данные через регистр совершенных преступлений. Обнаружилась пара любопытных личностей, которые известны местной полиции уже давно. «Некий Ханс Дальберг, которого привлекали за домогательство, и Суны Удгрен по прозвищу Суден, осужденный за взлом. Мы собираемся уделить им пристальное внимание». Будил медленно покачала головой. «Вы вправду верите, что мы раскроем дело?» Манфред заерзал на месте. «Это невозможно предугадать, но нет никаких причин прерывать процесс тестирования сейчас, когда он в самом разгаре». «Ты же знаешь, весяки расследуются по-другому, они требуют времени». Будил надела очки для чтения и стала просматривать бумаги, лежавшие перед ней на опрятном столе. «Мне любопытно», — произнесла она. Будил взяла театральную паузу, опустила подбородок и уставилась на них сквозь стекла своих очков. «Мне любопытно, так ли на данный момент этому расследованию необходимы три человека», — договорила она. «Мы с Лодой работаем и над другими делами», — уточнил Манфред. «Да», — неспешно протянула Будил. «Однако мне придется одолжить у вас, Малин». «Простите?» — переспросила Малин. Будил поглядела на нее без всякого выражения. «Мне нужен представитель нашего отдела в новом Вердегрун-проекте». Шведская концепция, впервые определенная в конце 1990-х годов, Для описания общей этической основы для коллективов. Примерами коллективов являются нации, учреждения, организации и общественные движения. Что? Это шутка? Будил не спеша сняла очки, положила их поверх стопки документов и возрилась на Малин. Ты считаешь работу по описанию коллективных ценностей шуткой, Малин? Нет, вообще-то да, я так считаю. Во всяком случае, пока по улицам разгуливает серийный убийца. Малин почувствовала, как Манфред больно сжал ее предплечье и поняла его намек. Но на этот раз она не могла заставить себя молчать. Все, чего хотела, будил, это любым возможным способом насолить ей. А этого Малин стерпеть не могла. «Это травля, это злоупотребление властью в самой изощренной форме». Малин лучше уволится, чем станет проводить бесконечные часы в конференц-зале за обсуждением равноправия, профессионализма и прочих бессмысленных слов, переливая из пустого в порожнее в компании какого-нибудь распухшего от финансовых вливаний вердегрунт-консультанта. «Решение принимать не тебе», — сказала Будил. «К тому же в группе нам может пригодиться младший стажер». «Но я не хочу», — упорствовала Малин, прекрасно сознавая, что выглядит как упрямый ребенок. Будил бросила взгляд в блокнот и что-то написала на одном из документов. «Это совершенно не зависит от твоего желания. Проект стартует через пару недель. Ты получишь персональный вызов. Разумеется, эта работа не будет отнимать все твое время, но тебе следует приготовиться к тому, что в ближайшие месяцы ты будешь работать здесь, в этом здании». «Но...» Малин утратила дар речи. Из всего, что могла изобрести Будил, такой вариант был самым непредвиденным. «Советую тебе попытаться увидеть положительную сторону», — спокойно продолжала Будил. «К примеру, тебе проще будет совмещать работу и семейную жизнь. Это же неплохо». Она повернулась к Манфреду, не дожидаясь ответа от Малин. «Есть что-то еще относительно расследования, что мне необходимо знать?» Манфред покачал головой. «В данный момент мы изучаем личные дела и послужной список некоторых сотрудников полиции, которые работали над этим делом в 70-х и 80-х», — сказала Малин. «Что?» — переспросила Будил. «Почему я об этом слышу впервые?» — вмешался Манфред. «Это не совсем корректная формулировка. Мы проверяем всех, кто имел какие-либо отношения с жертвами, а поскольку две из них являлись сотрудницами полиции...» «Мы также не можем оставить без внимания их коллег и друзей». Ханна полагала, что полицейский мог оказаться причастным к делу, настаивала Малин. лагерь Лагерлиншон?» — удивилась Будил, приподняв аккуратно выщипанную бровь. «Наш сбежавший профайлер?» «Ничто не указывает на то, что в деле замешан полицейский», быстро сказал Манфред. «Надеюсь на это», — сухо ответила Будил. «Потому что, окажись это правдой, я должна была бы узнать об этом первой». Она махнула рукой, сигнализируя, что разговор окончен, и вновь обратилась к стопке бумаг. «Какого черта ты вытворяешь?» прошипел Манфред сквозь зубы, затолкав Малин в свой кабинет и захлопнув дверь. «Ты сама себе роешь яму, неужели не ясно?» «Я не желаю участвовать в этом идиотском вердегрунт-проекте». — Да всем наплевать на описание коллективных ценностей, включая будил. Тебе нужно будет только ходить туда и отбывать там время, понимаешь? — Да, но... — Никаких «но». — Из какой стати ты вдруг решила шерстить Фагерберга с Хольмом? — Ты же сам разрешил мне копнуть поглубже их прошлое. — Сядь уже, ради бога! — фыркнул Манфред, указывая рукой на одинокий стул посреди кабинета. Малина опустилась на стул и глубоко вздохнула. — «Если мы с тобой что-то обсуждаем между делом, это еще не значит, что ты должна доводить это до сведения, Будил!» Отрезал Манфред и принялся бродить взад-вперед. Лицо его побагровело, и Малин стала опасаться, как бы дело не закончилось инфарктом. «Но...» «Нет!» — взревел Манфред, закрывая руками уши. «Ничего больше не желаю слышать!» Малин сидела и молча вслушивалась в его напряженное дыхание. Наконец Манфреда отпустила. Он подошел к своему креслу и с глубоким вздохом опустился в него. В кабинете установилась тишина. «Прости», — пробормотал Манфред. «Она ненавидит меня». «Что я ей такого сделала?» — спросила Малин. Манфред покачал головой. «Вот именно», — продолжала Малин, — «что ничего я ей не сделала» но, тем не менее, она делает все возможное, чтобы макнуть меня в дерьмо. «Возможно, она чувствует исходящую от тебя угрозу». Малин закрыла глаза и рассмеялась, но когда смех утих, она почувствовала, как под веками вскипают жгучие слезы. С какой бы стати Будел чувствовать угрозу со стороны Малин? «Младшего стажера», как она сама выразилась. Внезапно Малин на ум пришли слова Ханны о том, что все дело во власти и ее распределении. А потом ей вспомнились собственные слова Будил. «У меня самой двое детей, и я больше десяти лет растила их в одиночку. Я ни единого раза не пропустила важной встречи и никогда не оставалась дома, чтобы подтирать сопливые носы». Так все дело в этом. Будил желает быть единственной облеченной властью женщиной в отделе. Она так тяжело боролась за то положение, которое занимает сейчас что готова на все, лишь бы его сохранить». «Куда же делась женская солидарность?» — прошептала Малин. Манфред ничего не ответил. Вместо ответа он спросил. «Что за дерьмо ты там накопала на Фагерберга с Хольмом?» Малин сморгнула слезы и сделала глубокий вдох. Роберт Хольм проходил службу в Стокгольме в середине 70-х и 80-х. Манфред откинулся на спинку кресла, и оно жалобно заскрипело. Потом он поднял глаза к потолку. «Вряд ли в его послужном списке найдется что-то стоящее», — сказал он. В 1992 году он, по-видимому, на некоторое время был частично лишен жалования, после того, как две коллеги женского пола заявили о его домогательствах. Но тогда их слова были против его слова, и в итоге он сохранил должность. «Что еще ни о чем не говорит?» «А Фагерберг», — продолжала Малин, — «Вообще интересный тип. Он ведь работал в Эстертуне в 70-х-80-х». Манфред шумно вздохнул и расстегнул пиджак, который заметно натянулся у него на животе. «Малин, милая!» «Послушай, когда в сороковых произошло первое убийство, он работал в Центральном Стокгольме. Манфреду потребовалось несколько секунд, чтобы отреагировать. В Кларе?» «Нет, в седьмом округе, Эстермальм» но он должен был слышать об убийстве Мерты Карлсон. Тем не менее, прошло немало времени, прежде чем Фагерберг и его подчиненные смогли провести параллели, о чем свидетельствуют отчеты. «Я тебя услышал», — пробормотал Манфред. «И что это означает?» «Что я по-прежнему не вижу ничего, что указывало бы на причастность Фагерберга либо Робана. Ты нашла еще какую-нибудь связь между ними и жертвами?» Малин вспомнила истощенное тело Фагерберга и крошечные шажочки, которые он делал, вцепившись в ходунки на пороге здания церковной общины в Эстертуне. «Нет», — сказала она, — за исключением того, что Фагерберг был однозначно знаком с Бритмари и, согласно собранной информации, недолюбливал ее. «Но зачем?» — выдохнул Манфред, закидывая ногу на ногу. «Зачем кто-то из них стал бы насиловать и убивать женщин?» «Мы имеем дело не с обычным человеком. Ханны тоже так считала. У него явно есть мотив, но не факт, что мы этот мотив понимаем, по крайней мере, пока». «Это означает, что мы должны положиться на старую добрую полицейскую работу и еще на время», — с нажимом произнес Манфред, «на сбор технических улик и свидетельских показаний и так далее». Он был прав, и Малин это знала. Но она так отчаянно хотела верить, что Ханна посетила озарение, и что недостающие фрагменты мозаики скрывались в ее потрепанном красном блокноте. Просто этого никто еще не понял. И что ужасающие преступления, которые оставались нераскрытыми в течение десятилетий, все еще можно было раскрыть, только бы отыскать те кусочки мозаики. «Конечно», — вслух сказала она. «Но я все равно считаю, что нам нужно еще раз встретиться с мужем Бритмари». «С Бьорном Удином Для чего?» «Для того, чтобы подробнее расспросить его об отношении Бритмари к Фагербергу и узнать, была ли Бритмари знакома с Робертом Хольмом». Манфред вздохнул. «Нет, это ни к чему не приведет. Я абсолютно уверен, что ни Фагерберг, ни Хольм в деле не замешаны. А если окажется так, то я обещаю съесть свою старую меховую шапку. По рукам...»